Глава 14. Весной 1930 года рейксканцлером стал Брюнинг, и в первый раз на нашей памяти у Германии появился строгий хозяин. С 1914 по 1923 годы все германские правительства были слабыми правительствами. Штреземан правил умело, масштабно, но мягкой, доброй рукой. Он старался никому не причинять боль. Брюнинг постоянно и настойчиво делал кому-то больно. Таков был его стиль. Пожалуй, он гордился своей непопулярностью. Худой, костлявый человек в очках без оправы с угрюмо прищуренными глазами. Предупредительность, уступчивость были глубоко чужды его природе. Все его успехи они бесспорно имелись, в точности соответствовали схеме старых анекдотов. Операция прошла успешно, пациент мёртв или позиция удержана, рота погибла. Доводя до абсурда в своей временности аккуратность репарационных выплат, он загнал в угол немецкую экономику. Закрылось огромное количество банков, А число безработных достигло 6 млн человек. Пытаясь сохранить порядок в государственном бюджете, он угрюмо и непреклонно применял рецепт строгого хозяина дома. Надо потуже затянуть пояса. В результате чуть ли не каждые полгода издавалось новое чрезвычайное постановление, снижавшее пенсии, социальные выплаты даже зарплаты работников частных предприятий и проценты в Сбербанках. Одно вытекало из другого, и Брюнинг, сиснув зубы с болезненной мучительной последовательностью, доводил до конца каждое из своих непопулярных начинаний. Многое из того, что позднее вошло в арсенал эффективнейших пыточных средств Гитлера, впервые было введено Брюнингом. Валютный контроль делавший невозможными зарубежные поездки, налог на бегство из рейха, делавший невозможную эмиграцию, даже ограничение свободы печати и притеснение парламента начались во времена канцлерства Брюнинга. Парадокс заключается в том, что он предпринимал все это ради защиты республики. Республиканцы, правда, задавались совершенно справедливым вопросом, а останется ли что защищать республику, После таких, так сказать, оборонительных мер, я полагаю, что режим Брюнинга явился первым опытом и, так сказать, моделью того образа правления, который с той поры получил распространение во многих странах Европы. Полудиктатура под именем демократии для защиты от настоящей диктатуры. Примечание: Хафнер имеет в виду авторитарные режимы Возникшие в странах Восточной Европы, самым типичным и ярким из которых был так называемый санационный режим Юзефа Пилсудского. Однако здесь Хафнер ошибается. Все эти режимы возникли или одновременно, или даже раньше, чем время правления Брюнинга в Германии. Конец примечания. Тот, кто даст себе труд подробно изучить период правления Брюнинга, без труда обнаружит, что уже здесь имелись образщики всех элементов, которые в результате неизбежно делают выше упомянутый тип правления предварительной школой того, что он собственно должен подавлять. Эти элементы деморализация своих собственных сторонников, выхолащивание своей позиции, Приучение к несвободе, идейная безоружность перед вражеской пропагандой, передача инициативы противнику и наконец капитуляция в тот момент, когда всё упирается в вопрос о власти. У Брюнинга не оказалось настоящего преемника. Брюнинга все только терпели. Он был меньшим злом. Строгий школьный учитель, наказывая учеников, приговаривает Мне это больнее, чем вам. Все же лучше откровенного садиста, пыточных дел мастера. Брюнинга поддерживали потому, что он казался единственной защитой против Гитлера. Поскольку Брюнинг, естественно, об этом знал, то он и не собирался уничтожать Адольфа Гитлера, благодаря борьбе с которым только и мог существовать. Гитлеру нельзя было дать прорваться к власти, Но нужно было, чтобы он всё время оставался опасным, непобеждённым врагом. Труднейшее балансирование. 2 года подряд, стиснув зубы и сохраняя непроницаемую мину, Брюнинг держал равновесие. Это было огромным достижением. Но в какой-то момент он неудержимо должен был не удержать равновесие. И что потом? Всё время правления Брюнинга сопровождалось этим вопросом. Что потом? То была пора, когда мрачное настоящее казалось много предпочтительнее чудовищного будущего. Сам Брюнинг не мог предложить стране ничего, кроме бедности и тоски, ограничения свободы, а также заверений, дескать, другого лучшего нет. Ну и ещё призыва взонять стоическую позицию. Но Брюнинг был слишком чёрствой натурой, чтобы найти выразительные, яркие слова даже для такого призыва. Он не смог бросить в народ ни одной идеи, ни одного лозунга, зато бросил тень тоски и уныния. Между тем шумно поднялись силы, которые так долго бездействовали. 14 сентября 1930 года Состоялись выборы в Рейхстаг, в результате которых нацисты одним ударом превратились из смехотворной опереточной партии во вторую по численности парламентскую фракцию, вместо прежних 12 мандатов 107. Примечание. Формально на выборах 14 сентября 1930 года победили социал-демократы. 24,53%. 143 место в Рейхстаге. На втором месте шли нацисты 18,25%, 107 мест. Третье заняли коммунисты 13,13%, ,13%, 77 мест. Проблема состояла в том, что две партии Германии, набравшие наибольшее число голосов, После социал-демократов нацисты и коммунисты не собирались вступать с кем-либо в коалицию. Им была нужна вся власть. Целиком и полностью. Конец примечания. С этого дня центральной фигурой поры правления Брюнинга стал уже не Брюнинг, но Гитлер. Теперь вопрос ставился «не». Останется ли Брюнинг? Но придёт ли Гитлер? Мучительные яростные политические дискуссии велись не за или против Брюнинга, но за или против Гитлера. И в городских предместьях, где вновь начались перестрелки, убивали друг друга не сторонники и противники Брюнинга, а сторонники и противники Гитлера. При этом личность Гитлера, его прошлое, Само его существо, его речи скорее шли в минус его движению. Для широких кругов населения он и в 1930 году был сомнительной фигурой из тёмного прошлого. Мюнхенский мистия 1923 года, вождь гротескного пивного путча, даже внешне его облик был отвратителен любому нормальному немцу. а не только нам, умным, гладкая сутенерская прическа, парикмахерская элегантность, неистребимый говор венской окраины, частые и длинные речи, да еще с эпилептическими взвизгами, дикая жестикуляция, лающий ор, мечущийся или наоборот тупой взгляд, плюс содержание его речей. Радость от угроз, радость от жестокости, кровожадные палаческие фантазии. Большинство из тех, кто аплодировал ему в 1930 году на митингах в Берлинском дворце спорта, не рискнули бы попросить у него прикурить, встретя не его на улице. Примечание. Берлинский дворец спорта крупнейшее спортивное сооружение мира своего времени. Построен в 1910 году архитектором Германом Дернбургом, вмещал до 20 тысяч человек. Первый в Европе крытый хоккейный стадион с биковыми дорожками для конькобежцев. Кстати, это обстоятельство было причиной комического происшествия на открытии Дворца спорта. Почетные гости во фраках и цилиндрах шли по гладкому льду стадиона к трибунам, скользили и падали. Этот эпизод с успехом обыгрывался в немых комических фильмах во времена Веймарской республики. Стадион стал использоваться для политических митингов. Здесь перед своими партийцами выступали Брюнинг, Тельман, Геббельс. Первое выступление Гитлера в Берлине на массовом митинге состоялось тоже здесь 16 ноября 1928 года. Последний массовый митинг коммунистов прошёл в том же здании 23 февраля 1933 года. После прихода нацистов к власти, дворец спорта стал использоваться исключительно для нацистских мероприятий. 18 февраля 1943 года, после поражения под Сталинградом, Гебель в этом дворце призвал немцев к тотальной войне. Конец примечания. Но тут-то и обнаруживается один из удивительнейших парадоксов восприятия. Отвратительное, мерзкое, гнусное до дрожи притягивает, завораживает в том случае, если оно доведено до крайности. Ведь никто бы не удивился, если бы тип, подобный Гитлеру после первых же своих речей, был бы схвачен за шиворот первым же полицейским и водворён туда, где ему и надлежит быть, подальше от глаз людских. Но поскольку ничего похожего не происходило, тип этот наоборот подымался всё выше и делался всё безумнее, всё знаменитее, и восприятие отвратительного перевернулось. Монстр начал привлекать внимание. В этом и заключалась загадка Гитлера. то странное ослепление, отупение его противников, которые не способны были разделаться с этим феноменом, и стояли, застыв будто под взглядом Василиска, не понимая, что им бросает вызов исчадия ада. Гитлер, вызванный в качестве свидетеля в Верховный суд Германии, рычал в зале заседаний, что наступит день, и он совершенно законно, вполне легально придет к власти, и тогда покатятся головы. Ничего не произошло. Седовласый президент судейской коллегии не рискнул распорядиться вывести вон такого свидетеля. Во время президентских выборов Гитлер орал, «Гинденбургу 85 лет, мне 43, я могу подождать». Победа будет за мной. Ничего не произошло. Когда он в другом месте повторил свою хамскую шутку, в зале смеялись, как от щекотки. Шесть штурмовиков ночью врываются в дом к так называемому инокомыслящему, вываливают его из постели и забивают насмерть. Их приговаривают к смерти. Гитлер посылает им телеграмму со словами сочувствия и похвалы. Ничего не происходит. Нет, кое-что происходит. Убить вспомиловали. Примечание. Речь идёт об убийстве летом 1932 года в Верхнесилезском городке под Темпа. 6 штурмовиков ворвались в квартиру польского коммуниста рабочего пичуха и забили его насмерть. Убийцы из Поттемпы были арестованы. Гитлер отправил им телеграмму, начинающуюся словами: "Мои дорогие друзья. По личному распоряжению тогдашнего рейхсканцлера Германии Франца фон Папана, убийцы были помилованы". Конец примечания. Дико было наблюдать как одновременно росли с одной стороны дикая наглость, позволившая мелкому апостолу не навести стать настоящим дьяволом, с другой дремучая глупость его противников, постоянно в мгновение опаздовавших, не успевавших сообразить, что именно он сказал, какое чудовищное действие предпринял, а всё потому, что он опережал их ещё более диким высказыванием, или новым чудовищным деянием понижал планку допустимого. Дико было наблюдать гипноз публики, всё более безвольно отдававшейся магии отвратительного силухе зла. В остальном Гитлер обещал всё всем, и это само собой собрало ему огромную толпу разномастных приспешников и избирателей. состоявшую из людей не имеющих собственного мнения, разочарованных, разорившихся, но решающим фактором было не это. Помимо чистой демагогии и в полном согласии с программой своей партии, он внятно и по-видимому честно обещал две вещи: возрождение великой военной игры 1914-1918 годов. И повторение великого победоносного анархического набега 1923 года. Другими словами, он честно обрисовал свою будущую внешнюю и экономическую политику. Ему не нужно было обещать это, так сказать, словесно. Он мог даже противоречить этой своей программе, как позднее в своих так называемых мирных речах, Все его великолепно понимали и так. Эта программа привела к нему верных учеников и последователей ядро его нацистской партии. Примечание. С 1933 до 1938 года Гитлер часто использовал в своих речах пацифистскую риторику, напирая на то, что он вовсе не собирается воевать против всего мира. А всего только исправляет историческую несправедливость, нанесённую его родине Германии. Особенно эта риторика была часто в его речах накануне и во время Берлинской олимпиады 1936 года. Конец примечания. Эта программа привела к нему верных учеников и последователей. Ядро его нацистской партии Он апеллировал к двум огромным событиям, врезавшимся в сознание и подсознание молодого поколения. Подобно электрической искре, эта программа зажигала всех, кто втайне мечтал о повторении этих событий. Вне Мороко оставались только те, кто этого повторения не хотел. Стало быть, мы. Но у нас не было ни партии, ни знамён. за которыми мы могли бы следовать. У нас не было ни программы, ни боевых лозунгов. За кем мы могли пойти? Помимо фаворитов общественного мнения нацистов, были ещё те цивилизованные бургерские реакционеры, что группировались вокруг стального шлема. Примечание. Стальной шлем Союз фронтовиков. Монархическая, националистическая, военизированная организация. Считалась неофициальной, так сказать, армией немецкой национал-народной партии. Создана в декабре 1918 года в Магдебурге. Первый руководитель Франц Зельте, будущий нацистский министр труда. В 1931 году часть отряда стального шлема во главе с Зельте примкнула к штурмовым отрядам нацистов. Председателем нового стального шлема стал Теодор Дюстерберг. Конец примечания. Они весьма неотчетливо вдохновлялись так называемыми фронтовыми воспоминаниями и пядью родной земли. У них не было, конечно, отвратительного плебейства нацистов, но зато они в полной мере обладали нацистской озлобленно-жестокой тупостью, и органически присущий нацистам ненавистью к жизни. Ещё более жестоко побитая до всякой драки, тысячекратно опозорившаяся социал-демократы. И наконец, коммунисты с их сектантским догматизмом, за которыми, как хвост кометы, тянулась память о неудачах и поражениях. Странно, но всё, что затевали коммунисты Всегда кончалось их разгромом и расстрелами при попытке к бегству. Это казалось законом природы. Оставался загадочный как Сфинкс Рейхсвер в о главе слюбящим интриги кабинетным генералом и прусская полиция, о которой говорили, будто она испытанный надёжный инструмент в руках республиканской власти. После всего, что мы уже знали и видели, В это верилось с трудом. Вот таковы были силы, вступившие в игру. Сама игра тянулась довольно мрачно и однообразно, без кульминаций, без драматизма, без очевидных результатов. Атмосфера в Германии допоминала атмосферу в нынешней Европе. Оцепенелое ожидание неизбежного несчастья и странная надежда на то, что в последний момент удастся его избежать. Сегодня над Европой нависла тень грядущей войны. Таким же зловещим тёмным облаком тогда в Германии был захват власти нацистами и ночь длинных ножей, которую Гитлер обещал заранее. Совпадают даже детали. Медленное приближение ужасного, раскол сил сопротивления, Их безнадёжные попытки соблюдать правила игры, которые враги нарушали ежеминутно, односторонняя война, колеблющееся подвешенное состояние между миром и порядком и гражданской войной, баррикад не было, но были ежедневные чуть ли не мальчишевские драки и перестрелки, нападения на партийные штабы были чуть ли не ежедневно убитые Уже тогда появилась идея позднейшей политики «апперсмента». Влиятельные структуры стояли за то, чтобы обезвредить Гитлера, наделив его ответственностью власти. Примечание «апперсмент» – умиротворение, английский. «апперсмент» – политика умиротворения, наименование «по». политики Великобритании и Франции в 1933-1938 годах направленной на то, чтобы не спровоцировать новую войну в Европе. Первая мировая война явилась таким шоком для стран-победительниц, что любые компромиссы казались им предпочтительнее военного столкновения. Прежние политики Раймонд Пуанкаре Жорж Калемансо умерли. Новое поколение политиков не хотело войны. К тому же, не без основания полагало, что с Германией поступили уж очень круто. По такой причине эти политики шли на уступки Гитлеру. Пиком политики умиротворения было Мюнхенское соглашение 1938 года, отдавшее Гитлеру часть Чехословакии, Судеты, Населённая тогда в основном немцами. Конец примечание. Повсюду шли яростные и бесплодные политические дискуссии в кафе, пивных, магазинах, школах, в семьях. Возродилась старая игра с цифрами. В то время постоянно проходили малые и большие выборы, и в головах были данные о численности избирателей, её количество мандатов. Цифры голосующих за нацистов неуклонно росли. Вот чего больше не было, так это жизнерадостности, любви, безобидности, доброжелательности, благоволения, понимания, доброй воли, великодушия и юмора. Больше не было хороших книг, да и едва ли тогда нашёлся бы человек, который заинтересовался бы хорошей книгой. Воздух в Германии сделался удушливым и вонючим. До лета 1932 года он делался всё удушливее и смраднее, а потом беспричинно, внезапно рухнуло правительство Брюнинга. Началась странная интермедия Паппена-Шлейхера. Правительство знатных господ, о которых никто не знал толком, кто они и откуда взялись. А вслед за тем 6 месяцев дикой министерской чехарды, политической гусарской скачки. Примечание. Франц Йозеф Герман Михаэль Мария фон Папен. 1878-1969 годы. Немецкий политический деятель и дипломат. В 1913-1915 годах военный атташе в США. Выслан за шпионаж. В 1916 году был посредником при передаче немецкого оружия ирландским повстанцам. В 1917 году служил на Ближнем Востоке, в Палестине, в турецкой армии. Депутат Рейхстага от католической партии Центра. С 1 июня по 2 декабря 1932 года Рейксканцлер Вир от переговоры с Гитлером, предлагал ему пост вице-канцлера в своём правительстве. Гитлер отказался. В январе 1933 года рейхсканцлер Гитлер назначил своим вице-канцлером фон Паппена. И фон Папен не отказался. В ночь длинных ножей фон Папен был арестован. 3 дня провёл под домашним арестом, отправлен послом в Австрию. В 1939-1944 годах посол в Турции в апреле 1945 года арестован американцами. На Нюрнбергском процессе был оправдан. Курт фон Шлейхер, 1882-1934 годы, немецкий генерал и политик, пользовался огромным влиянием на последнего президента Веймарской республики. Пауль фон Гинденбурга именно по настоянию Шлейхера Гинденбург назначил рейхканцлером сначала Брюнинга, потом фон Паппена. Назначен Гинденбургом рейхканцлером 3 декабря 1932 года. 30 января 1933 года на его место был назначен Гитлер. В ночь длинных ножей фон Шлейхер и его жена Элизабет были застрелены эсэсовцами. Вся рейхсканцлеравская чехарда последнего года существования Веймарской республики была связана с паническим страхом буржуазной и аристократической элиты Германии перед коммунистической революцией. Подбирались люди, способные вызвать народную любовь и остановить коммунистов. Ни Брюнинг, ни Папен, ни Шлейхер никакой любви не вызывали. А Брюнинг вызывала еще и ненависть. Если бы в этот момент социал-демократы и коммунисты составили бы коалицию, как это было сделано спустя три года во Франции, Народный фронт. У президента Гинденбурга не было бы даже формального повода менять рейхсканцлеров, как карты в колоде. Однако коммунисты не только не шли на союз с социал-демократами, но порой в Рейхстаге голосовали вместе со своими злейшими врагами нацистами. Конец примечания. Была выведена из строя конституция. Рейхстаг распущен, вновь созван, снова распущен и снова созван. Газеты запрещены. Прусское правительство отправили в отставку. Всё высшее государственное руководство сменили. И всё это происходило в чуть ли не радостной, лихорадочной атмосфере последнего экстремального азарта. Примечание. Из всех авторитарных действий фон Паппена и фон Шлейхера, точно перечисленных Хафнером, разгон прусского социал-демократического лантага был самым скандальным и ярким. Дело в том, что в отличие от нацистского рейха, Веймарская республика была в федеративном государством самой крупной республикой в его составе была Пруссия или свободное государство Пруссия традиционно в парламенте Пруссии Ландтаге большинство было за социал-демократами очень сильные позиции в Пруссии были и у коммунистов 16 июня 1932 года фон Папен отменил указ прежнего рейхканцлера Брюнинга О захвате СА и СС 17 июля 1932 года совцы и штурмовики решили отпраздновать эту победу демонстрацией в Прусской Альтоне, в красном пригороде Гамбурга. Количество коммунистов там было таково, что Альтону называли маленькой Москвой. Демонстрация была военнизированной и закончилась тем, что было названо кровавым воскресеньем в Альтоне. По пути следования демонстрации штурмовики ворвались в пивную, где пили пиво коммунисты, а может и не коммунисты, и изместили всех там находившихся. Весть об этом довольно скоро распространилась по маленькой Москве, и очень скоро по демонстрации штурмовиков и эсесовцев стали стрелять из ружей с чердаков и верхних этажей домов. Демонстрация была расстреляна. а прусская полиция принялась вылавливать снайперов. Было арестовано более 90 человек. В ответ на это фон Папен ввел 20 июля 1932 года чрезвычайное положение в Пруссии, распустил ландтак, разогнал правительство и назначил рейхскомиссара Пруссии. Конец примечания. Нынешний европейский 1939 год отдаёт немецким летом 1932 года. Тогда тоже всё весело на Волоске. То, чего боялись, могло случиться со дня на день. Нацисты в разрешённой властями форме заполонили все улицы, швыряли бомбы, составляли проскрипционные списки. Уже в августе начались переговоры с Гитлером. Не хочет ли он стать вице-канцлером? А в ноябре, когда поссорились Папен и Шлейхер, Гитлеру предложили пост канцлера. Между Гитлером и властью не стояло больше ничего, кроме нескольких политических аристократов, кавалеров, которые в политике оказались потому, что им повезло, как иным карточным игрокам везет с козырями. Серьезные препятствия были устранены. Больше не было ни конституции, ни правовых гарантий, ни республики. Ничего-ничего! даже республиканской прусской полиции. И точно так же сегодня пошли к дну Лига наций и коллективная безопасность, нерушимость договоров и переговоров, точно так же сегодня погибли Испания, Австрия, Чехословакия. Примечание. Речь идёт об аншлюсе, присоединении Австрии к нацистской Германии 12-13 марта 1938 года. Аншлюс стал возможен после разгрома австрийскими правительственными войсками военных соединений социал-демократов в предмесях Вены в 1934 году, а также об путчи генерала Франко, поддержанного нацистской Германией и фашистской Италией, против коалиционного правительства Народного фронта. Социалисты, коммунисты, анархисты, радикалы Путь к переросту в гражданскую войну 1936-1939 годов, в которой победили фашисты. А также речь идёт об аннексии Судет, совершённой Гитлером в 1938 году с согласия европейских государств и последовавшем затем молниеносном захвате Чехословакии, на который Гитлеру никаких согласий уже не требовалось. Конец примечания. И всё же тогда, как и сейчас, в самый последний, опаснейший, отчаянный миг распространялся болезненный блаженный оптимизм, оптимизм игрока, беспричинная вера, надежда на то, что волосок выдержит, не оборвётся. Разве партийная касса Гитлера не была пуста? А сегодня она разве не пуста? Разве не перешли даже бывшие друзья и союзники Гитлера в ряды его противников? А сегодня разве они не являются его противниками? Разве не рождались жизни движения в застывшем политическом льду лет 1932 и лет 1939 -го годов, тогда как и сегодня тешились мыслью о том, что худшее позади?